Дело уже шло к вечеру, когда Кир, шагавший впереди, резко остановился. Предостерегающий поднял руку. Народ дружно присел на пятые точки, лишь Андрей и прапор не плюхнулись следом за всеми, поспешили к замершему Киру. Немой указал вперед. Приглядевшись, Андрей разглядел...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 Вот же, повезло так повезло. Заткнись. Эй, ребята, давайте сюда все секиры. Одну ему под шею, одну под спину и одну под ноги и в шестером донесем. Так что не вздумай. Обух мы уже возле места ночлега. До завтра отдохнешь и пойдешь с новыми силами. Ты эту истерику бросай.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 Действительно, конец. Ему не выкарабкаться. У него билет в один конец. Будет медленно умирать из-за какого-то куска авиационной детали, пропоровшего ступню. Сколько он протянет? Может быть, часы? А может быть и дни? Если ему завтра его придется нести, некоторым это не понравится...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 и ему подчиняются без возражений сам себе не прикажешь а потом чья очередь настанет больной женщины она ведь тоже долго не протянет а после неё кто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 зверек прошмыгнув рядом с ногой юркнул в кучу соломы андрей было бросил топор собираясь начать охоту но вовремя одумался такой скудный дичь он вряд ли насытится смех один да и попробуй попробую здесь поймай куча дров росла на глазах решив что Кира без него прекрасно справляется андрей пошел к ковражку проверить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 Лысый, выплюнув в зеленый комок, грязно выругался и отвесил гнусу злобный подзатыльник, пояснив свои действия. «Да не ори -то, это не щавель. Этот тупой студент лапши мне умудрился на уши навешать. Сказал, что если траву пожевать хорошо, чтобы со слюной смешалось, и запить водой, то можно наесться. «И как тебе этот салатик?» «Вкусно?» — с сарказмом поинтересовался Андрей.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 Уловил некую странную упорядоченность, присел, пригляделся Так и есть вспомнилось детство: деревня, дедовский дом, грядки огорода и поля за околицей. Некоторые поля годами стояли невпааные, но все равно следы обработки не пропадали.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 Даже до такого «не» специалиста, как Андрей, наконец-то дошло. Земля здесь сильно истощена. Вероятно, те, кто ее обрабатывали, не заботились о передовых агрономических методах. Здесь не было грамотного сева оборота, не было обильных удобрений —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 Эти испытания сказывались на состоянии обуви крайне отрицательно. Сапожного инструмента здесь не было, не было также клея и ратовый, все, что доступно для пленников. пластик, собранный на месте авиакатастрофы. Счастье, что сгорело там не всё.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 Андрей вздрогнул, поспешно отвёл глаза, чуть ли не шипя произнёс. «Раз ничего предложить не можешь, то иди спать. Утром посмотрим, утром решать будем, а сейчас спать. Решать Андрею ничего не пришлось». За него все решил обух. Сам решил. Ранним утром, упрямо пытаясь спать, несмотря на предрассветный холод, достающий до мозга костей, Андрей был разбужен пронзительным женским криком. Вскочив, он очумело уставился на источник шума. Кричала женщина, страдавшая от проблем с почками. Та самая, что вечно плелась рядом с обухом. Болезнь раздула ее чудовищно. Ноги у нее сейчас были, как у слонихи. Тело распухло, щеки и губы обвисли. Чудо, что она все еще могла передвигаться самостоятельно. Такую тушу изможденные беглецы тащить не смогут. Обух повесился на своем старом ремне. Прицепил петлю к древку секиры, уложил оружие на подставку для котла, заполз петлю головой, лег лицом вниз. Так лежа и удавился. В принципе, неплохо придумал. Деревьев нет. На дряхлых потолках местных сараев тоже не повесишься. Похоже, злополучная железная тренога — единственная подходящая для этого вещь. Но изощренным удушением обух не ограничился. Перед тем, как сунуть голову в петлю, он рядом с треногой на плотной земле оставил надпись, которую лишь с большой натяжкой можно было считать классической предсмертной запиской. «Сварите меня в котле и съешьте, иначе не выживите. Что сказать? Очень оригинальное письмо самоубийцы. Народ, разбуженный криком, увидел и тело, и красноречивую надпись. Женщины, сбившись кучкой, дружно рыдали, пытаясь утешить свою больную подругу. Мужчины отнеслись к самоубийству обуха поспокойнее. За последние два года они всякого навидались, в том числе и самых разнообразных смертей. Почти привыкли. Вытащили тело из петли, уложили возле стены башни, обступили, уставились на покойника. Все молчали, но кое-кто иногда бросал на Андрея косые взгляды. Хорошо хоть в сторону котла не косятся. Вот что ему прикажете делать? От него сейчас люди ждут решения. Но он не лидер. Он в этой роли случайно оказался. И дорого бы сейчас заплатил, найдись на его роль кто-нибудь другой, желательно с жестким характером и не обремененный предрассудками цивилизованного человека, потому что лучший выход для беглецов... Это последовать совету обуха. Мяса в изнеможденном мужчине не столь уж много, но хватит на несколько дней, а там, возможно, они найдут еду, нормальную еду. Или еще кто-нибудь вовремя повесится, завещав свое тело. на гастрономические нужды коллектива. Чувствуя, как желудок напрягается в предвкушении рвотного спазма, Андрей отвернулся от тела и, чуть ли не крича яростно, выдал краткие тезисы своих умных мыслей по этому вопросу. «Да чтоб вас, вонючими, в рты, всех, идите вы все в глубокую задницу, все идите». «Я человека жрать не буду. А кто будет, с тем я дальше не пойду. Или роем могилу, или разбегаемся. Не по пути нам. Все...» «Кир, ты как? Ты со мной?» Только тут Андрей заметил... что Немова в общей толпе нет. Он стоял в стороне между сарая, вглядываясь куда-то в сторону восходящего солнца. «Кир! Ты чего?» Немой, резко отскочив, отчаянно замахал рукой, подзывая к себе. Заинтригованный Андрей... Подошел к товарищу, подчиняясь его предупреждающим жестам, осторожно выглянул из-за сарая. Несмотря на ослепляющий солнечный свет, он мгновенно разглядел подбирающиеся неприятности. К поселку подходил отряд аборигенов. Близорукость мешала ему разглядеть детали. До кучки двуногих фигурок было около двухсот метров. Но главное он понял. Их около десятка, и у них есть оружие. Палки в руках хорошо заметны. Вот и все. Закончился их побег. Это не погоня. Аборигены идут с другой стороны, но разницы уже нет, потому что направляются они прямиком к поселку. Убегать поздно, в ровной степи их сразу заметят. Прятаться тоже бесполезно, здесь полно их следов, да и очаг дымится. Не заметить это невозможно. Впрочем, Кир думал иначе. Укрываясь от глаз аборигенов, он обошел толпу галдящих мужчин и плачущих женщин, юркнул в самый разрушенный сарай. Андрей, не задумываясь, кинулся вслед за ним, на бегу крикнул. «Сюда идут аборигены! Похожи дистрофиков кучка! Их не слишком много! Хватайте оружие и прячьтесь в ближайшие сараи! А вы, женщины, посидите здесь! Может, они не поймут, что нас много, и, схватив вас, успокоятся, расслабятся, и мы тогда по ним а, с разных сторон ударим». Андрей сам не верил в тот бред, который нес, но что-то ведь говорить надо. Взлетев в сарай, он присел возле дальней стены, рядом с Киром. Расслышав за спиной шум, обернулся, увидел, что следом за ним сюда заскочил Игнус. «Тебе чего здесь надо?» «Я с вами буду», — как-то виновато пролепетал парень, присев возле Кира. «Дрю, ты не думай, я не боюсь, я с вами выйду, когда драться начнем. Мне просто с вами как-то спокойнее». «Ладно, молчи только, они уже рядом». Этот сарай давненько не ремонтировали. Остатки стен держались на честном слове, и дыр зияло немало. Но Андрей через них не сумел разглядеть приближающихся аборигенов. Их скрывали соседние сараи. Кинулся к противоположной стене, уселся на кучу крошащихся обломков кирпичей... осторожно выглянул через широкий пролом. Вот, блин, его последний приказ был выполнен как-то неправильно. Из семи женщин возле очага остались лишь три, четыре явно спрятались вслед за мужчинами. Мужчины, правда, все поняли правильно, никого не осталось, если, конечно, не считать обуха. Андрей только сейчас понял, что упустил прекрасную возможность для бегства. Мог ведь под прикрытием построек попытаться добраться до овражка, а внизу уже можно без опасений двинуться подальше из поселка, его не заметят. А там бы выбрался в степени, обремененный больными и ослабевшими, развил бы максимальную скорость. Может быть, даже удалось бы уйти». «Но почему у него постоянно такие малодушные мысли? Ничего героического в голову не приходит никогда, только подобная трусливая ерунда. Ну, не тянет его в бой, хоть убивайте. Будь это в кино, все бы сейчас закончилось по-киношному стандартно. Аборигены, войдя в поселок, были бы жестоко перерезаны за сорок две секунды». Главный герой при этом получил бы неопасную, но живописную рану, трогательно трепеща пятисантиметровыми ресницами, его бы перевязала сногсшибательная белокурая девушка, используя в качестве перевязочного материала кружевное нилоновое белье. Герой, придав своему лицу форму макета 11-кубового ковша для шагающего экскаватора НКМЗ ША-1170, первый признак мужественности. ласково утешал бы ее эротической фразой «Все под контролем». А в это время, волоча за собой четырнадцать метров размотанного кишечника, к его спине медленно подползал дважды смертельно раненый главный злодей с противотанковой миной в зубах. И лишь в последний момент его бы прихлопнул чугунной крышкой от канализационного колодца. Друг главного героя, актер второго плана, причем непременно афроамериканец. В конце был бы долгий поцелуй главного героя с той самой белокурой медсестрой. Это если фильм строго с надеждой лишь на кассовость, без особых претензий на истинный вкус и с не слишком большими надеждами на получение кучи престижных академических наград. В противном случае целоваться главному герою придется с черногубым афроамериканцем. Это существенно повышает шансы на торжественное вручение нескольких позолоченных статуэток. Ничего этого сейчас не будет. Красавиц здесь нет. Есть грязные фурии, в которых женственности осталось меньше, чем в самке Макаки. Героев тоже не имеется, ни главных, ни второго плана». Есть кучка тощих оборванцев, не осмеливающихся сожрать трупсы его товарища. Местные злодеи, аборигены, они не столь глупы, как киношные злодеи, сейчас тщательно обыщут поселок, повытаскивают струсивших беглецов из сараев, соберут в кучу и погонят к новой пирамиде. к новым запускам и к новым порциям малосъедобной халвы. Никаких проблем у аборигенов не будет. Пленники все, как один, трусливые бараны. Два года жили, беспрекословно подчиняясь этим вонючим тварям. Самостоятельности в них ни на грош не осталось. Эх. «Сюда бы того героя с экскаваторной мордой!» «Вот если бы он скомандовал атаковать, народ мог бы и подчиниться!» «Сработала бы привычка повиноваться сильному!» «Сами не пойдут!» «Аборигены не заставили себя долго ждать!» Тонкие фигурки, суетливо озираясь, держа дротики на изготовку, обступили трех жмущихся друг дружке женщин. Андрей инстинктивно отодвинулся от пролома, опасался, что его заметят. «Так, имеется семеро дистрофиков, одна горилла и...» «Вот же, блин, он был прав!» Здесь действительно есть люди. Он знал, знал. А толку-то теперь от этого знания? Три человека. Парень лет двадцати. Невысокий, но крепкий, с длинными волосами, опускающимися ниже лопаток. Зрелый мужик неопределенного возраста, с пышной бородой, чуть лысоватый, ниже парня ростом, но гораздо шире в плечах. И... «Молодая женщина. Женщина, достойная внимания, фурии такую точно не назовешь. На вид вряд ли более двадцати пяти лет. Высокая, хорошо сложенная, каштановые волосы подстрижены коротко, но не без изысков. Красавицей назвать трудно, но что-то в ней интересное есть, эдакая интересная амазонка с крепкой спортивной фигурой». Андрей рассматривал людей жадно, не упуская ни единой детали. Парень одет в кожаные штаны и кожаную куртку, обшитую костяными и железными бляшками. Наверное, это местный легкий доспех. На ногах у него что-то вроде макосинов. Мужик постарше, в ветхих матерчатых штанах, хитроумно обшитых полосками толстой кожи, в драной ватной куртке, обут войлочную обувь, похожую на короткие валенки с кожаной подошвой. Женщина без того приковывала к себе максимум внимания, а ее разнообразная одежда только усиливала этот интерес. Штаны из отличной лайковой кожи, плотно обтягивающие широкие бедра — Под короткой кожаной курткой, подбитой мехом, виднеется темное железо кольчуги, спускающиеся почти до середины бедер. На груди доспеха тускло отблескивает круглая стальная пластина. На левой руке из-под короткого рукава куртки выглядывает темный наруч, закрывающий предплечье. Ноги обуты в высокие, некогда щегольские сапоги, сейчас потертые и потрёпанные от долгого использования все трое носили шлемы у парня низкий угловатый горшок из кожи и дерева у зрелого мужика колпак из полосок железа обтянутых толстой кожей у женщины стальной островерхий с тонкой стрелкой прикрывающий нос. Заметно, что эти люди сильно потрепаны жизненными невзгодами. Одежда местами прохудилась, запачкалась изрядно, да и видок далеко не бодрый. Но в сравнении с товарищами Андрея они смотрелись на несколько порядков лучше. Особенно женщина. Будь обстановка поспокойнее, Андрей бы в нее сразу влюбился». Интересно, а воняет от этой милашки так же, как и от пассажирок? Не хочется в такое верить. Андрей не ошибся. Аборигены не обманулись. На их месте даже полный дурак понял бы, что здесь явно побывали далеко не три женщины. Народ, разбегаясь по укрытиям, наделал немало глупостей. Было заметно, что на лёжке из соломы и травы ночевало два десятка человек. Никто не догадался скрыть эти красноречивые следы. Вдобавок люди позабыли немало личных вещей. Даже Андрей ухитрился оставить там свою связку дротиков. Дистрофики-аборигены, разбившись на две группки, кинулись в ближайшие сараи. обезьяны с секирой осталась возле схваченных женщин дрю ну что делать будем в самое ухо испуганно прошептал гнус в голове андрея на какую то долю секунды пронеслись неприглядные картины его дальнейшей судьбы утренняя и вечерняя скудная кормежка тошнотворной холвой стертый от грубой пищи зубы Тело, покрытое язвами от вечной антисанитарии, больные суставы, разрушенные постоянной тяжелой работой и зимовками в холодных сараях, чехоточный кашель и мучительные боли в истерзанном желудке. Сколько он так протянет? Не слишком долго. Однажды утром он не сможет подняться аборигены для начала его изобьют, заставляя идти на работу он попытается выползти из сарая, но его потуги будут выглядеть смешно и неубедительно больного оставят в покое дадут несколько дней чтобы поборол свою немощь увы отдых ему не поможет и тогда ему без лишней жестокости По будничному проломят голову секирой и оттащат тело в недра пирамиды, где его поглотит нечто безлико ужасающее, которому для новых запусков надо много ингредиентов, в том числе и человеческих тел. Он будет дико завидовать обуху, ведь обух все же от них сумел уйти». Андрей встал, выхватил топорик, заскрежетал зубами, кинулся к двери. Даже сверкнувшее в голове видение собственного изрубленного тела, утыканного дротиками, его не остановило ни на мгновенье. Он неожиданно для себя вдруг перешагнул через ту незримую черту, после которой подобные мелочи уже не парализуют страхом. «Пугают, конечно, но пугают с пользой для дела», добавляя в кровь лишнюю порцию бодрящего адреналина. «Бей их!» — истошно заорал он на бегу. Рывок его был коротким к ближайшему сараю. В дверях, вглядываясь внутри сарая, стоял один абориген, еще двое кого-то там лупили древками дротиков». Сопротивление им не оказывали, так что беглецов они били без лишней злобы. Просто для профилактики. Стоящий в дверях дистрофик шустро обернулся на крик. Вскинул было дротик, но метнуть уже не успел. Андрей врезал ему ногой в живот. Инерция разогнавшегося тела, приплюсованная к удару. Мощная штука. Тощее тело влетело в помещение, впечаталось в стену спиной... Сползло на земляной пол, замерло. Ворвавшись в сарай, Андрей рубанул ближайшего аборигена топориком. Удар вышел не слишком удачным, лезвие прошлось по предплечью противника, сняв мясо почти от локтя до запястья, будто стружку. Кроваво, но не смертельно. Тем не менее, метатель дротика отнесся к ранению весьма серьезно. По собачьи завизжал, бросил оружие, начал кататься по полу сарая, явно испытывая сильнейшую боль. Последний абориген, оставшийся на ногах, ухитрился проскочить мимо Андрея, кинулся наружу. Ему явно не нравилась мысль о драке в тесном помещении. Увы... Сегодня был не его день В дверном проеме, преграждая путь, показался гнус Трясясь от страха и возбуждения, он угрожающе замахнулся топориком Заставив противника попятиться назад прямиком под удар Андрея На этот раз рука не дрогнула Лезвие с сочным хрустом сокрушило затылок Гнус, обернувшись, проворно заскочил внутрь. Вовремя вслед за ним влетел дротик, за спиной Андрея кто-то вскрикнул. Здесь у дальней стены скорчилось сразу трое мужчин. В кого из них попало, Андрей смотреть не стал, закричал, не оглядываясь. «Хватайте оружие! Там еще четверо осталось, и обезьяны с ними. Давайте же, надо их тоже прибить!» В дверь влетел еще один дротик, ударился вскользь, а стену выбил облако глиняной пыли, упал на пол. Андрей, подхватив его, пригнулся, рванул наружу. «Он не хотел оставаться здесь, этот сарай — прекрасная ловушка. Если сюда ворвется обезьяна, ему конец. Против такой туши в прямом бою он не выстоит и пяти секунд, а маневрировать внутри негде». Четверо оставшихся дистрофиков встретили Андрея дружным залпом. Не он резко влево, утыкали бы, как подушечку для булавок. К сожалению, столь резкое изменение направления движения сыграло против него. Он потерял равновесие, попытался, несмотря на это, рвануть за угол. Увы, неудачно вписался в стену. Упав, пополз, срывая ногти о сухую землю. Надо успеть спрятать свое драгоценное тело за спасительное укрытие. Оглянулся сквозь адреналиновую пелену перед глазами, разглядел фигурки врагов. «Не успеет. Они уже замахиваются». В следующий миг за спинами врагов показалась «женщина». «Та самая, чужая!» Оружия у нее не было, а жаль, судя по ее последующим действиям, с оружием она бы вообще в одиночку со всеми расправилась. Первый абориген рухнул, заработав удар каблуком сапога под колено. Второго амазонка просто толкнула в бок, заставив его налететь на третьего метателя, отчего оба грохнулись возле очага. Четвертый, шустро отскочив, чуть ли не в упор, метнул в женщину дротик. Наконечник не смог пробить ее кольчугу, но удар вышел сильным и, очевидно, болезненным. Вскрикнув, женщина упала на пытающегося подняться первого противника, забарахталась с ним в обнимку. Все это произошло настолько быстро, что Андрей едва успел подняться. Кинувшись на подмогу незнакомки, он видел, что фатально не успевает. Четвертый абориген уже готовил к броску второй дротик. Из сарая выскочил гнус. От страха он, видимо, сбрендил и, где-то потеряв свой топорик, мчался на врага с большим глиняным кирпичом в руке. Краем глаза Андрей наконец разглядел «Кира». Здоровяк показался из-за башни, он там рубил своей секирой кого-то невидимого. Судя по яростным крикам, в этом деле не мой там был не одинок, видимо, крик Андрея все же вдохновил народ на подвиги. Абориген, используя дротик как копье, ударил девушку в живот. В следующий миг Андрей налетел на него, впечатал в стену почти без замаха, огрел топориком по голове, Чувствуя спиной, что сейчас начнутся проблемы, он бросился к углу башни. Вовремя в стену ударило сразу два дротика, причем один задел парню плечо. Развернувшись, Андрей бросился на двух противников. Тех самых, которых женщина сбила с ног. Они уже поднялись и горели жаждой реванша. Его спасение — лишь ближний бой. Бесконечно уворачиваться от дротиков невозможно. Рано или поздно везение закончится. Ближний бой его не пугал. Пока что эти твари вели себя в нем беспомощно, пытаясь всячески увеличить дистанцию. Гнуса метатели не видели, все внимание этих тварей было направлено на Андрея. «А зря!» Студент, подбежав к противникам и щедро размахнувшись со всей дури, влепил кирпичом по макушке, уже замахивающегося аборигена. Кирпич разлетелся в дребезги, оставив на память о себе облако глиняной пыли. Худая тварь рухнула мордой в дымящийся очаг. Второй, видимо, с перепугу кинул свой дротик кое-как, не прицелившись, Андрей даже дергаться не стал, смертоносный снаряд пронесся далеко в стороне, закончив свой путь в груди одной из женщин, так и продолжавшей стоять у стены башни. После броска абориген попытался было драпануть в сторону степи, подальше от надвигающегося Андрея, но гнус ему помешал, схватил за руку, попытался заломить. Довести начатый прием до конца Андрей не дал, тюкнул топориком врага в висок — Развернулся назад в сторону последнего из четверки, с которым боролась женщина. Все, уже не борется. Абориген лежит неподвижно, с неестественно вывернутой шеей. Незнакомка весьма резво поднимается, ей помогают двое пленных мужчин, пришедших с ней. Видимо, опасных ран не получила. Кольчуга спасла. Интересно, почему у нее не отняли такой замечательный доспех? — «Здесь всё Надо идти за башню, где Кир с помощниками воюет против обезьяны». «Хотя стоп. Что это за дикие крики из того сарая, где Андрей начал бой?» На пороге показался абориген. Замахнулся, швырнул дротик. «А, счастье, что не в Андрея, в сторону спутников женщины. Кинул бы в Андрея, убил бы. Тот от удивления на мгновение в ступор впал». «Было чему удивиться. Когда он покидал этот сарай, там оставалось трое живых мужчин, один дохлый метатель, один с покалеченной рукой и еще один вроде бы без сознания у стены валялся. Судя по всему, именно он и очнулся. А куда эти идиоты смотрели? Их же там трое оставалось!» «Странно, как много разных мыслей может помещаться в голове в такой момент?» «Хорошо, что они не мешают драться. Андрей, наклонившись, будто игрок в американский футбол, летел на врага. Этот тоже не стремился ввязываться в ближний бой, шустро развернулся, бросился в степь. Недостаточно быстро. Дротик, просвистев у Андрея над ухом, впился противнику между лопаток». Взвизгнув, абориген плашмя рухнул на землю. Андрей покосился назад. Так и есть. женщина уже хватало второй дротик. Хороший бросок, даже для амазонки удивительная меткость. Ее лосоватый товарищ деловито добивал раненых, уже успел обзавестись топориком. Не доверяя своим глазам, Андрей добежал до подбитого женщиной врага, Рубанул его по голове. Уже почти привычно ощутил, как лезвие ломает преграду костей черепа. Все, после такого не поднимется. «Гнус, добивай раненых! Возьми топорик и добивай! По голове их руби, быстрее!» «Сам же кинулся в сарай, там должен оставаться раненый в руку противник!» «Увы!» Здесь его ждал очень неприятный сюрприз. Нет, раненый был на месте. Так и валялся, повизгивая на полу. Его Андрей сразу добил ударом по голове. Сюрприз был в том, что и мужчины были здесь. Возможно, эта разновидность аборигенов и не любила ближний бой, но поработать топориком без лишнего риска они умели... Все трое были убиты ударами по голове. Струсившие мужчины, видимо, пытались прикрываться руками. рубленые отметины виднелись на предплечьях. «Бред!» — их спокойно изрубил один единственный вонючий дистрофик. Губатый шило Афоня. Три взрослых мужика даже не попытались дать отпор. Сдохли, как тупые бараны на бойне». «Это в голове не укладывается». Задерживаться в пропитанном смертью сарае Андрей не стал. Выскочил наружу, помчался за башню. На бегу махнул рукой товарищу. «Гнус, хватай дротики и пули за мной, нам еще обезьяну надо завалить. Похоже, она до сих пор живая». Андрей не ошибся. Здоровенный абориген был жив и чувствовал себя превосходно. Вокруг него скакали прапор и кир, уворачивались от его ударов и неуклюже пытались достать своими секирами. У ближайшего сарая боевито суетился лысый. Он швырял в противника кусками кирпичей. Еще двое мужчин лежали неподвижно, под ними растекались кровавые лужи. Третий, бедняга Болт, поскуливая неуклюже, отползал от места схватки. У него была отсечена рука, причем с куском плеча. Конечность волочилась за ним на лоскутах, окровавленной одежды и сухожилиях. Кровь била фонтаном, Андрея едва не замутила от жуткого зрелища. Болту конец. Последний абориген оказался настоящей машиной смерти. Троих бойцов зарубил. «Еще немного и добьет оставшихся. Против него необученные люди были почти беспомощны». Резво отбив неуклюжую атаку прапора, он, обманно замахнувшись, заставил его попятиться, и, не завершив замах, коротко ткнул мужика в лицо древком секиры. Тот плашмя плюхнулся на спину. Обезьяна торжествующе взревела, попыталась добить, но вынуждена была развернуться на отчаянную атаку Кира. Андрей с дуру позабыл прихватить с собой дротики. Подходить к разъяренному аборигену он побоялся и просто издалека швырнул в него топориком. Увы, неудачно. Оружие, стукнувшись о доску доспеха рукояткой, отскочило, не причинив вреда. Но удар заставил обезьяну развернуться в сторону новой угрозы. Андрей, поймав на себе недобрый взгляд глубоко посаженных поросячьих глазок, непроизвольно попятился. Эта заминка спасла прапора. Тот смог встать на четвереньки и шустро отползти к сараю, где начал подниматься на ноги. Кроме того, в этот момент из-за башни показалась женщина — В отличие от Андрея, про дротики она не позабыла. Сходу оценив ситуацию, она как-то странно размахнулась от груди, выгнув руку так, что на предплечье легло древко. При этом чуть присела, развернулась от противника, а затем, упруго крутанув корпус, послала дротик в цель, усилив бросок за счет скорости раскручивающего тела. Загадочная техника броска сработала идеально. Дротик ударил в спину обезьяны с такой силой, что абориген потерял равновесие. Припал на колено. Взревев описал над головой полукруг, отогнав оживившегося было Кира, поднялся, развернулся грудью, встретил второй дротик. На этот раз удар пришелся в шею. выбив кровавый фонтан из разорванного горла несмотря на страшные раны громила кинулся на женщину занося секиру над головой женщина не стала дожидаться неприятностей рванулась в сторону обходя аборигена слева тот уже набрав скорость не смог ее погасить оперативно и достать шуструю амазонку не успел Более того, ярость выбила из обезьяны последние остатки здравого смысла. Он позабыл про всё, Его интересовала сейчас только жестокая метательница. А вот Кир про него не забыл. Коварно подбежав со спины сильного замаха, опустил массивное лезвие секиры врагу на голову. Деревянный шлем лопнул, как половинка арбуза, но череп владельца он все же сберег, абориген от удара упал на колени, хотя было видно, что он просто оглушен и сейчас продолжит бой, но Кир ему это не позволил, коротко рубанул еще раз уже по плечу и почти одновременно врезал ногой в затылок, заставив противника носом вспахать землю. После этого замахнулся вообще без изысков. Таким ударом дрова колют. Лезвие секиры ударило врага в лопатку. Доспех, кости, мясо все прорубило. С натугой выдернув оружие из раны, кир начал бить раз за разом, будто мясник, издевающийся над безобидной тушей давно уже умершвленной коровы. Уже после первых ударов абориген перестал пытаться подняться. но не мой бил снова и снова, яростно выдыхая при каждом ударе. «Кирыч, стой!» — заорал прапор. «Да стой ты! Все! Надо остальных бить!» «Нет уже остальных!» — громко сообщил Андрей. «За башней они валяются!» «Все готовы!» Киркоров, последними ударами отделив руки аборигена от тела, отошел от поверженного врага, Обернул к Андрею забрызганное кровью лицо, безумно усмехнулся, ацелютовал ему секирой. «Битва была закончена!» Чувствуя, что еще немного и упадет, Андрей поспешно присел. Колени подогнулись от постыдной слабости. Рядом, размазывая по лицу чужую кровь, расселся кир. За спинами их хрипел умирающий болт. Правее у сарая, пуская кровавые сопли, прапор постановый очищал рот от осколков зубов. Удар древком секиры, похоже, серьезно проредил ему челюсть. Рядом с ним, согнувшись в три погибели, блевал гнус, пустой желудок выдавал лишь мутные сгустки желчи. Тышнотворно воняло кровью и экскрементами, еще чем-то кислым, металлическим. Так пованивало обычно от аборигенов, только не столь сильно. «Выходит, мертвые они смердят еще хуже». Посреди всего этого бедлама и морально-физической опустошенности незнакомка выглядела несокрушимым островком стабильности. Ноль эмоций. Спокойно подошла к изрубленному аборигену, вытащила из его шеи перекосившийся дротик, второй, попавший в спину, не тронула. Кир своей секирой сломал ему древко. Лысый удивленно таращись на женщину и ее подошедших спутников потрясенно поинтересовался. «Откуда они взялись?» Андрей, невесело усмехнувшись, с сожалением произнес. «Теперь верите мне?» «Здесь действительно есть люди». «Знакомьтесь!» И фривольно, не боясь, что его могут понять, добавил «Красивая амазонка! Я бы с ней на сеновале повалялся бы с удовольствием! Эх, подержать бы такую за ножки! И с ней двое ребят тоже местных!» «Лысый, ты у нас вроде полиглот, Может, попробуешь разные языки? Может, они поймут хоть что-то? Вульгарные фразы звучали слишком уж фальшиво. Голос дрожал до периодического заикания. Ясно было, что Андрею сейчас до женщин дела нет. Просто развязавшийся язык не желает держаться за зубами, вот и несет разную чушь. Женщина, вытирая лезвие дротика пучком травы хладнокровно на чистейшем русском языке, сообщила «Если у вас с русским проблемы, можно и на английском», — обернувшись к своим спутникам, она обидно добавила «Видали, какой дурак этот заикающийся бабник, хотел, наверное, с нами на китайском пообщаться?» «За кого, интересно, он нас принимает?» Парень нервно осклабился в подобии улыбки. Зрелый мужик, не реагируя на слова женщины, присел возле уже затихшего болта, принялся деловито стягивать с него ботинки. Протянув их парню, он скороговоркой произнес сущую бессмыслицу «Банакара и тур акономиката». Андрей готов был поспорить на всех кузнечиков в этой степи, что ничего подобного ему слышать не доводилось — Он не был великим полиглотом и из языков хорошо знал лишь два — русский письменный и русский устный. Но слышать иную речь приходилось частенько. Таких интонаций и такого произношения он не мог припомнить. Похоже на что-то азиатское, только вот человек этот выглядит стопроцентным европейцем. «Стоп!» «Что-то не так. Господи, да ведь он и впрямо идиот. Он просто король идиотов. Ведь эта женщина говорит по-русски». «Как? Это... что? Абсурд? Он бредит? Может, ему в бою голову проломили, и умирающий мозг напоследок решил побаловать хозяина сюрреалистическими картинками?» Парень, примерив предложенные мужиком ботинки, с сожалением констатировал. «Не, великоваты эти на меня. Пойду я по остальным проверю, а то мои макосины совсем протерлись, будто босиком шагаю». «Так вы... ты... русская?» — наконец-то смог выдохнуть «Андрей?» «Отец наполовину русский, наполовину белорус, мама наполовину еврейка, наполовину украинка. Так что считай меня кем тебе угодно», — спокойно сообщила женщина. «Что-то не так?» «Боги, ну и вопрос!» «Да здесь все не так!» «Если ты думаешь, что я антисемит, то ошибаешься. Хотя, конечно, мне, черт возьми, абсолютно непонятно». «Откуда здесь появились евреи? Ведь это место ни капли не похоже на землю обетованную. И про русских мне тоже очень интересно, и про белорусов с украинцами. Это ведь не земля! Откуда вы здесь взялись?» Женщина, недоуменно уставившись в глаза Андрею, с немалым удивлением, приправленным толикой фальшивого сочувствия, поинтересовалась. «Ты что?» «Менингитом неудачно переболел? Или у тебя от рождения мозг атрофирован?»